«Бабах! Бабах! Бабах!» И еще пять раз «Бабах!» И не стало колыбели русской революции вместе с тремя миллионами человек, заводами и домами. А звено Б-52В, добросовестно выполнив свою почетную работу, уже повернуло на родной запасной аэродром. Основной еще существовал, но вероятная длительность его процветания отсутствовала начисто. «Бабах!» Еще «Бабах!» И еще только один раз «Бабах!» вместо шести запланированных. Это уже поблизости от Москвы. Не повезло Калуге. ПВО добросовестно выполнило свою задачу и не пропустило агрессоров. Пришлось сбросить груз, где придется, над одной из третьей степенных целей. А параллельно еще множество раз «Бабах!» над прочими малыми столицами Союза и просто большими, несколько отстроенными после Великой Победы городами. Итого 380 раз «Бабах!» И каждый раз это по 20-40 тысяч тонн тратило если переводить в такие единицы. А сколько до цели не дошло? А в ответ? А в ответ тишина. Только как старые доатомные времена. Бух! Бух! Бух! Очень много раз. Бух! Это простые бомбы, ракеты и снаряды. И только один раз. Бубух! Это в Брюсселе, в столице НАТО. И покатилось мелкое хлопанье дальше. А навстречу такое же хлопанье от самой Атлантики. Пока у всех закончилось бабах и бубух. Его срочно доделывают, но еще не готово. А пока скучно наблюдать с орбиты. Без телескопа и не увидишь ничего. Даже в глазах не ребит. Запись от августа 1956 по местному земному летоисчислению. Из заметок бывшего пилота НЛО. Галактика Млечный Путь УПВ. Условно параллельная вселенная номер 14.